И она рассказала ему, что Терри Коул всего лишь хотел узнать у него адрес или номер телефона. Если бы Мэтью Кинграйдер просто забрал у него этот клавир, щедро заплатив за доставку в офис Кинграйдер Продакшн, то парень, вероятно, был бы чертовски рад. Он даже не знал, что держит в руках, сказала Барбара. Он не имел ни малейшего понятия о том, что ему в руки попал оригинал музыки к Гамлету. Мэтью Кинграйдер воспринял эту информацию. но если Барбара надеялась, что она нанесла ему смертельный удар, который еще больше омрачит его будущее пребывание в тюрьме, то избавилась от этой иллюзии после брошенного им замечания. «Он виноват в самоубийстве моего отца. Если бы он не вмешался, то отец остался бы жив». Линли прибыл на итан террас к десяти вечера, Он нашел свою жену в ванной, благоухающей цитрусовой пеной. Голова ее с закрытыми глазами покоилась на махровом варике, а руки в неуместных белых шелковых перчатках лежали на безукоризненно чистом стальном подносе с губками и мылом, поставленном перед ней на края ванны. Рядом на полочке среди мазей, лосьонов и кремов Хелен пристроился плеер с компакт-диском. В ванную комнату наполняли звуки музыки. Звучала ария сопрано. Да, опустили его тихо и мягко В охладную стылую землю. Да, опустили его тихо и мягко В охладную стылую землю. Дитя оставили без света, И вот бреду во тьме Слышны раскаты грома. О небо, укажи мне путь К порогу его дома. Линли нажал на кнопку плеера, остановив музыку. Вероятно, это Офелия, после того, как Гамлет заколол полония. Из ванны за его спиной донесся бурный всплеск. «Ох, Томми! Ты напугал меня до смерти. Извини!» «Ты что, только что приехал?» «Да, расскажи мне, почему ты в перчатках, Хелен». «В каких перчатках?» Взгляд Хелен переместился на руки. «А, в этих перчатках!» «Решила проявить заботу о ногтях». Устроил им косметический сеанс. Они облагораживаются в теплой масляной маске. Слава богу, ты меня успокоила. Почему? Разве ты заметил, что у меня плохие ногти? Нет. Но я подумал было, что тебя прельщает будущее английской королевы, а это означало бы, что нашим отношениям грозит печальный конец. Ты когда-нибудь лицезрела королеву без перчаток? Хм, по-моему, нет. но не думаешь ли ты что она ивану в них принимает вполне вероятно возможно ей невыносимы любые человеческие прикосновения даже своих собственных рук хелен рассмеялась как же я рада что ты вернулся домой она стащила перчатки и погрузила руки в пенную воду вновь поудобнее устроившись на подголовном валике она взглянула на мужа поделись со мной мягко попросила она пожалуйста Как быстро Хелин обычно угадывала его настроение и открыто выражала свою догадку в нескольких простых словах. Линли надеялся, что она никогда не утратит этих способностей. Он подставил к ванне стул, снял куртку, бросил ее на пол и, закатав рукава рубашки, вооружился губкой и мылом. Сначала он поймал в воде запястья хелен и провел губкой по всей длине тонких и изящных рук. Продолжая намыливать жену, он рассказал ей обо всем. Она молча слушала, следя за выражением его лица. «Самое худшее, — сказал он в заключении, — что Энди мейден был бы еще жив, если бы я вчера днем настоял на продолжении допроса».